Глава 17 Вернувшись домой, я обзвонил всех полноцветных чужаков и согласовал новую дату нашего сбора в черноте своих объектов. Для получения общей карты системы это было уже не нужно, но кое-какие возможности все равно открывались только так, задействовав всех пришельцев и все сектора. Еще одним интересным фактом о системе, который я выяснил по дороге домой, было то, что солгать при телепатическом общении через управляющий слой системы невозможно. Не то чтобы я не верю коллегам, но слова того же Лакшти то и дело тянет перепроверить. Ну и прослушки при таком общении точно не будет, тоже плюс. Так что там и поговорим заодно». После этого я позвонил главе клана Домаяти. Тот пригласил меня приезжать в любое время. И мы договорились о встрече прямо на сегодняшний вечер. Я решил не откладывать на неопределенное будущее разговор о клановом ритуале. Эта информация нужна сейчас. Ну чую. В общем-то, я мог бы спросить любого главу клана об этом, и мне даже что-то ответили бы, наверное. Почти любая неуникальная информация продается и покупается. Но начать я решил с союзников. Уж Домаяти, если он вообще в курсе, точно поделится. А чтобы не показать для сторонних наблюдателей, что к Домаяти у меня какое-то дело, я взял с собой Андану, что может быть естественнее, чем семейный визит к родичам жены. Их я об этом предупредил, конечно, и Домаяти только обрадовался, похоже. Прежде Андану в ее родном клане не особо привечали, она же бастардом была». И признали ее довольно поздно, уже после формирования у нее магического источника. Вот и получилось, что по факту отношения с ее кровными родичами у меня были лучше, чем у нее. А это ненормально, как ни крути. Домояти явно собирался воспользоваться случаем, чтобы наладить отношения с моей женой. Андана согласилась на эту поездку спокойно и, как мне показалось, довольно равнодушно. Ей не было теперь особого дела до родичей, которых она никогда не любила, но она прекрасно видела наши отношения с главой ее бывшего клана и понимала, что примут нас там хорошо. Для нас с ней это был отличный повод отдохнуть и провести вечер вместе. Не только за разговором с главой клана Домаяти я туда еду. Нас не отпустят как минимум без ужина. И это хорошо. Давненько я не общался с людьми просто так. До вечера я разбирался с накопившимися за время моего отсутствия текущими делами, а на закате мы с Анданой отправились в гости. «Наши парни поймали волну, я смотрю», — слегка улыбнулась Андана в машине. Ехать до резиденции клана Домаяти нам было довольно далеко, И тему для разговора жена выбрала предельно нейтральную, судя по ее отрешенной улыбке. Вот только я понятия не имел, о чем она. Волну? переспросил я. Ну, когда маги один за другим ранг берут, с недоумением пояснила Андана. В твоем роду такого не было, что ли? Я пожал плечами. Не знаю, честно говоря. Прям дотошно я воспоминания прежнего Шахара не перелопачивал. В принципе, могло быть, конечно, просто мальчишка мог не посчитать это важным, и среди его самых ярких впечатлений этого не было. А я глубоко не копал. «Я у Домаяти однажды такое видела», — пояснила жена. «Это довольно привычное явление в каком-то обособленном кругу, скажем так». В родах или, например, в армии, когда люди постоянно в одном и том же коллективе крутятся. Нет, бывает, конечно, что кто-то один берет новый ранг, и все. Но если ранг взяли друг за другом сразу двое, жди третьего. Это точно волна. Этот мир не перестает меня удивлять. Даже то, что за месяц в моем роду аж трое магов взяли новый ранг, меня удивило меньше. Еще и не такие совпадения бывают. Тем более рамы Астарабаде имели проявленные контуры следующего ранга. Они могли в любой момент сменить ранг, хоть в один день. И это не было бы чем-то странным. Да и третий маг не на пустом месте взял ранг. У меня в роду на тот момент было двое диверсантов четвертого ранга с предельным контролем. Им тоже давно пора, что называется... А вот некое явление под отдельным названием «Волна» действительно новость. «А какое-то обоснование у этой волны есть?» — спросил я. «Научного нет», — покачала головой Андана. «А дремучих суеверий полно, вплоть до того, что якобы нужно постоять рядом с магом, пока он меняет свой ранг. Мол, тогда ты следующим будешь, но это, конечно, ерунда. Думаю, просто когда прямо рядом товарищ берет следующую планку, остальные невольно начинают прилагать больше усилий. И если они уже были близки к смене ранга, то у них все получается. Но если после двух подряд смен ранга жди третью, задумчиво начал я. Или это не всегда так? Практически всегда, — ответила Андана. Или один, или минимум трое. Есть такая теория, что слугам родовая сила помогает. Они, конечно, не аристократы, но кровная клятва тоже довольно сильная штука. Правда, как ты понимаешь, официальных данных на эту тему нет. И не может быть. Даже если бы получилось собрать доказательную базу, то подобной информации никто делиться не стал бы. А четвертого ждать? — хмыкнул я. Ну, возможно, — слегка улыбнулась Андана. Нормальный размер волны от трех до пяти магов. Если у нас есть кто-то еще, кто близок к смене ранга, то вполне вероятно, в ближайшее время у него все получится. Вот бы еще эта волна на весь клан распространялась. Давно пора бы уже или Махини, или Дхармутара ко мне хоть кого-нибудь со свежим рангом. Ну и, кстати, Абихад же у нас недавно сменил ранг. Может, и Махини поймают эту загадочную волну? — Ясно, — улыбнулся я в ответ. — Спасибо, милая. — Не за что, — просияла Андана. Наш кортеж как раз остановился перед воротами в резиденцию клана Домаяти. Проверять нас не стали. Номеров машины беглого взгляда на наши лица через стекла машины хватило. Уже через пару минут я вышел из машины на гостевой парковке и подал руку жене. «Идем, милая, твои родичи нас уже заждались, наверное», — улыбнулся я. Андана одним плавным движением выскользнула на улицу, привычно прильнула ко мне сбоку, И мы двинулись в сторону особняка Домаяти. Ужин прошел весело. Домаяти довольно большой род, почти два десятка человек, и они все собрались за столом, включая малолетних детей. Точнее, совсем мелких, дошкольного возраста детишек не было, но и остальных хватало. У Домояти не было особых строгостей за столом чувствовалось что здесь и сейчас все родичи чувствуют себя свободно и раскованно дети смеялись взрослые перешучивались и добродушно подкалывали подростков которые пытались казаться важными и сдержанными глава клана и его жены смотрели на все это с легкой улыбкой и то и дело аккуратно осаживали кого то кто рисковал перейти грань они и правда были одной большой семьей тем удивительнее мне было понимать Что мою жену тут прежде не любили. Казалось бы, такое дружное семейство должно было нормально ее принять в свое время. Хотя, может, это ее вина, не знаю. К нам, и к ней особенно, сейчас отнеслись почти как к своим, и не похоже, это было на какое-то искусственное уважение. Андана поначалу держалась очень скованно, но к концу ужина даже она оттаяла. А мне с Домояти изначально было вполне комфортно. После ужина я оставил жену с женщинами рода Домояти, а сам попросил главу клана о разговоре. Мы захватили кофе и устроились в его кабинете. «Скажите, домаяти Джи», — начал я, — «вы же звездный клан?» «Конечно!» — кивнул он и с ожиданием посмотрел на меня. Понятно же, что я не просто так поднял эту тему. «А вы каким-то образом чувствуете эту самую звездность? «А должен?» — хмыкнул Домаяти. «Что ж, исчерпывающе. Не чувствует и даже не знает, что, по идее, да, это нормальное явление для нормальных кланов, к которым мы оба пока не относимся, к сожалению. «Я недавно узнал, что существует магический клановый ритуал», — сообщил я. И да, главы магических кланов свою звездность ощущают. — Клановый ритуал? — изумился Домояти. — Да еще и магический? — Я так понимаю, вы о нем не знаете, — озвучил свой вывод я. — Первый раз слышу, — подтвердил он. — Ты уверен, Раджаджи? — Уверен, — кивнул я. — Источник информации не скажу, но... — Ну, хотя часть скажу. — Лагари магический клан и часть кланового ритуала глава рода Магадим не описал, а вот как именно я подтвердил эту информацию, извините. «Да я не настаиваю», — отмахнулся Домаяти. «Мне достаточно того, что клановый ритуал действительно существует, но... Сам понимаешь...» Он развел руками. А я прикрыл глаза и попытался вспомнить, была ли звезда клана Дамаяти на магической карте императорского рода. И видел ли я там вообще клан Дамаяти. Мысленно воспроизведя снимок карты, клан Дамаяти я нашел, а вот звезд у них не было. «Зато у меня сразу есть предложение», — улыбнулся Домаяти. «Слушаю внимательно». «Я в любом случае заинтересован в этой информации не меньше, чем ты, Раджаджи», — неторопливо начал Домаяти. «Я тоже хочу сделать свой клан полноценным, но если опять ты принесешь мне эту информацию, я так скоро комплекс неполноценности поймаю. Давай наоборот. На этот раз я ищу эту информацию и делюсь с тобой». Он не сказал в зачет долга, но эта фраза витала в воздухе. За родовой объект домояте со мной расплатился, а вот за кровную привязку еще нет. И я так понимаю, ничего ценного, по крайней мере, достаточно ценного у него больше не было. Или, как вариант, он был не готов эту самую ценность отдать. Суть от этого не менялась, его долг оставался открытым. «Хотите купить у кого-то эту информацию?» — предположил я. «Да». «Тогда я могу вам кое-что подсказать, наверное», — задумчиво произнес я. «Некоторые кланы точно являются магическими, и кое-какие из них я знаю. Не все, конечно, иначе я не пришел бы к вам. Я просто решил начать с союзника, но мало ли, вы в курсе». «На самом деле, я протупил, мог бы и дома вспомнить магическую карту и убедиться, что Домаяти мне ничем не поможет. Но не обижать же его сейчас». Домаяти, понимающе улыбнулся. — И список я вам не дам, — продолжил я, — но если вы скажете, к кому собираетесь обратиться, то, возможно, я смогу подсказать, являются ли эти кланы магическими. — А хороший вариант, — оживился домоети. из тех, к кому я могу обратиться с таким вопросом, — Сарасвати, Верма и с некоторой натяжкой Пангетсу. — Но надо же, как тесен мир, и тут Пангетсу. «Но с Пангетсу будет тяжелее всех», — добавил Домаяти. «Даже тяжелее, чем вы думаете, скорее всего», — вздохнул я. «И да, по моей информации, только Пангетсу среди названных вами точно магический клан». «А почему тяжелее?» — нахмурился Домаяти. «У нас с ними буквально сегодня днем случилось небольшое недопонимание», — объяснил я. Асан случайно подобрала последних выживших из вассального рода Урамеш, за которыми охотились Пангетсу. Там девчонка с младенцем. Они станут слугами рода и сменят фамилию, так что Пангетсу они будут не опасны. Я почти уверен, что этот инцидент мы с Пангетсу замнем в итоге. Но прямо сейчас ситуация в несколько подвешенном состоянии. — Ты с ними не поссорился по этому поводу, я надеюсь, — усмехнулся Домаяти. «Да ничего серьезного на самом деле», — поморщился я. «Просто прежде, чем Пангетсу поговорили с нами, они сгоряча ухитрились обстрелять машину Асан из гранатомета. Ну, я, конечно, затребовал компенсацию за такую наглость». «Да Маяти раз хохотался». «Правильно, Раджаджи», — сказал он. И Пангецу не полезут на рожон. Ты не думай, они не отморозки. Просто передадут тебе какой-нибудь мешочек накопителей в качестве символических извинений, и все. Согласен, я тоже так считаю, — кивнул я. Однако инцидент мы замнем, а осадок останется. Как и несколько натянутые отношения. И именно сейчас вас, как моих официальных союзников, они могут принять, скажем так, менее тепло, чем обычно» не обязательно но могут да неопределенно покачал головой домаяти что ж, учту, но вариантов у меня все равно нет от и верма толку не будет сам говоришь к сожалению развел руками я. ладно на то мы порешим подвел итог домаяти это моя проблема и я ею займусь найду информацию о ритуале оба наших клана станут магическими договорились кивнул я и спасибо вам домаятиджи «Пока еще не за что», — подмигнул он.